Пятое. Способ организации повествования, обнаруженный в произведениях 1888 года, очень последовательно выдержан во всех рассказах 1889 94 годов. В этих рассказах находим утверждение и развитие принципов повествования первого года нового периода. Первое. В повествовании периода 1889 94 годов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 объективного повествования, примером первого, когда точки зрения автора и героя близки, может служить внутренний монолог диакона из главы пятнадцатой дуэли, или фельдшера из рассказа Черти. Боже мой, как глубоко небо и как неизмеримо широко раскинулось оно над миром.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 Приведем отрывок из рассказа «Княгиня». И княгиня начала думать, что, несмотря на свои 29 лет, она очень похожа на старого архимандрита, и так же, как он, рождена не для богатства, не для земного величия и любви, а для жизни тихой, скрытой от мира, сумеречной, как покои. Бывает так,